Глава вторая. Гостей нужно встречать правильно. Форштевень лениво делил надвое пологие океанские волны. Санта-Мария с характерным скрипом рангоутов двигалась почти точно на запад. А человек, облокотившийся локтем на фальшборд, делал вид, что рассматривает горизонт. На самом деле он просто никого не хотел видеть. Ему было стыдно. Настолько, что обычно бледное, покрытое веснушками лицо могло соперничать цветом с рыжими, обильно посыпанными сединой волосами и такой же бородой. Это надо же, выпросил у королевы титул. Адмирал моря-океана. Клоун, а не дворянин. Адмирал должен иметь флот, а он... С огромным трудом собрал эти три корабля. И то, если бы не брать Епинсоны, ничего бы не получилось. А может, оно и к лучшему было бы. Вон, теперь эти кредиторы готовы сами его до косточек обглодать. Больше месяца не видеть земли, это же кто угодно озвереет, а не только его беспутная, набранная сбору по команда. Ведь до сего утра они готовы были даже на бунт. Собирались повернуть обратно, невзирая на протухшую воду и зачервившую солонину. Как вовремя подвернулся им этот пальмовый лист. Воистину, если бы его не было, стоило бы его придумать. А тут вмиг пропали бунтарские настроения, а когда он пообещал десять тысяч золотых тому, кто первым увидит землю, команда воспылала энтузиазмом. Эх, пообещать-то пообещал, да вот только где их взять? У самого адмирала ничего, кроме долгов да липового дворянства, так что остается лишь уповать на обещанные Марко Пола золотые горы. Внезапно адмирал понял, что уже пару минут рассматривает неестественный белый свет, бьющий почти точно оттуда, куда только что село солнце. Такого огня он не видел никогда, будто кто-то остановил молнию и сделал из нее светильник. «Рулевой, держи на свет!» — крикнул он по-испански. И тотчас, будто ожидая только его, ответил многоголосый рев на Санта-Марии, Через мгновение к ликующим подключилась команда Пинты, а вскоре издалека донесся радостный крик матросов с Ниньей. Видимо, свет разглядели все, и каждый теперь уже считал, куда он потратит полученное от адмирала десять тысяч. Вскоре в полутьме глубокого вечера закрыли горизонт черные силуэты невысоких гор, волны стали круче и обзавелись на макушках затейливыми пенными прическами. Лот показал двадцать саженей, и адмирал отдал приказ сбросить якоря. «Но ведь там земля, Дон Кристо!» Рулевой смотрел огромными просящими глазами. «Именно поэтому», — непоколебимо ответил адмирал. «Лотца у нас нет, вокруг темень. Ты хочешь посадить все корабли на прибрежные скалы? Или уверен, что перед берегом нет рифа? Утром подойдем». Огонь на берегу давно потух. Будто знал, что выполнил свою задачу, показал верную дорогу. Теперь темно-синее небо закрывал лишь силуэт берега. Адмирал тщетно старался разглядеть хоть какие-то подробности в наступившей ночи. Внезапно впереди по правому борту раздался непонятный гул и быстрые громкие хлопки, будто целый цыганский табор раскрутил над головами свои длинные шумные бичи. Вновь мелькнул тот же мёртвенно-белый свет. Походя мазнул по просоленным деревянным бортам, ударил по глазам. От берега явно отвалило небольшое судно. Шлюпка или ял. Шла быстро, узлов десять, не иначе четыре пара гребцов. Но вот почему движение сопровождалось таким гулом, непонятно. Наконец всё стихло. Прямо перед носом корабля загорелся яркий, как сотня свечей, светильник, И адмирал разглядел, что никакая это не шлюпка. Совершенно непонятный плод, сделанный, кажется, из железа. Неясно, почему он не тонет. Чуть выше человеческого роста над плотом горит ослепительная белая точка, и в этом свете отчетливо видны всего двое человек, уверенно стоящих на своей железной палубе. Один из них приложил к губам рупор, и над морской гладью зазвучала несколько неестественная английская речь. «Я вижу перед собой графа Питера МакДугласа, более известного в Кастиле, как крестоносный голубь?» — бесцеремонно спросил незнакомец. Адмирал дернулся. Никто во всем королевстве не знал этого имени, кроме самой королевы, уж об этом он позаботился. Если до англичан дойдут известия, что кто-то из потомков шотландского адмирала еще жив, у биатрисы и маленького Фернандо будут серьезные неприятности. Он приложил ладонь к губам и крикнул по-испански. «Меня зовут Христофор Колумб, адмирал моря-океана их величеств Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. С кем имею честь разговаривать?» Судя по всему, для неведомого собеседника испанский язык тоже не составлял проблемы, потому что почти тотчас в ответ раздалось. «Сеньор Коломба, я приглашаю вас ко мне на судно, где мы сможем поговорить и обсудить сложившуюся ситуацию». Половина слов прозвучала с неведомым акцентом, так что понять их можно было лишь по контексту. Речь текла медленно, четко. Сразу видно, что практики в языке у говорящего не было. Адмирал собирался продолжить диалог, выпросить у неведомого собеседника лоцию до берега, или хотя бы разобраться, кто он такой, и что делает в землях, о которых неведомо никому в Европе. Однако все планы нарушил Мартин Алонсо Пинсон. — Да что вы слушаете этого голодного дикаря, адмирал? — крикнул он в медный рупор. Тотчас со стороны Пинты послышался характерный стук открывающихся орудийных портиков, а следом, почти сразу же, одновременный залп всех четырех кулеврин правого борта. Колумб спешно открыл рот, чтобы не повредить уши от грохота. Три ядра, пролетев почти предельную для выстрела дистанцию, плюхнулись в волны шагов за 5-10 от железного плотика, а вот четвертое попала точно в цель. В передний левый угол прямоугольного плота, чуть выше непонятной кожаной юбки, пришитой два ватерлиней. Раздался колокольный звон, плавно меняющий тональность из-за проходящих волн, и адмирал уже почти видел, как продырявленный насквозь несерьезный плот с бульканьем погружается в черную ночную воду. Но нет. Как оказалось, ядро не причинило вреда никому, кроме самой пинты. Сразу после выстрела, в пяти шагах левее плотика, из-под воды поднялась огромная черная спина неведомого морского зверя. Над ней тут же взмыл парачий, торчащий наружу блестящий глаз. Покрутился, нашел пинту. Перед мордой зверя буруном встала пена, а меньше чем через минуту ниже ватерлинии каравеллы глухо грохнуло, и до самых парусов взвился фонтан. Корабль медленно, будто нехотя, дрогнул и отбросил назад всю кормовую часть, как ящерица оставляет хвост в зубах схватившего ее хищника. Раздались испуганные крики команды. Пинта, медленно поворачиваясь вокруг якорного каната, уходила под воду. То тут, то там всплывали буруны, чаще всего сопровождаемые личными вещами команды или обломками такелажа. Люди с воплями ужаса выпрыгивали прочь с обоих бортов. «Шлюпки на воду!» — опомнившись, скомандовал Колумб. «Надо подобрать!» Его слова будто вывели всех из ступора. Матросы загомонили. Через несколько минут на волнах покачивались уже обе спасательные шлюпки. Следом то же самое проделали на нинья. «И все равно прошу вас, сеньор Колумба, присоединиться ко мне для необходимого разговора. Заглушая гомон и общий шум, раздался голос с плотика. «Я сейчас подойду вплотную к борту, и вы сможете спуститься по штормтрапу». Адмирал испуганно оглядел акваторию. Спина чудовищного зверя больше не мелькала. «Что же это за дрессированный монстр?» — с внутренней дрожью подумал Колумб. Со стороны плота вновь раздался голый цыганские хлопки. И с обеих сторон железной конструкции вдруг бешено завертелись непонятные устройства. Плот резко приподнялся, впрочем, не отрывая юбки от воды, и неспешно, не обращая внимания на мелкое волнение, двинулся к Санта-Марии. Адмирал перекрестился, достал из-под рубашки старенький костяной крестик на кожаном шнурке, с чувством его поцеловал, затем проверил шпагу на боку и перекинул правую ногу через фальшборд. Непонятные ночные собеседники уже стояли, держась за леер, которым спускали шлюпки, и внимательно смотрели вверх. Металл палубы плотика выглядел тонким, гулко стучал под кожаными каблуками сапог, и Колумб ступал осторожно, боясь пробить его рифленую конструкцию. Он мельком глянул на ноги незнакомцев. Оба были обуты в легкие сандалии на мягкой подошве из незнакомого материала. Только подойдя ближе, удалось разглядеть лицо так необычно пригласившего. Черные волосы до плеч, чуть тронутые на висках сединой. Синие глаза, очень необычно выглядящие в неестественном белом свете, бритые впалые щеки. Его спутник был под стать, только лет на 10-15 моложе. Хозяин плота ловко достал из неприметного ящика на корме три раскладных стула привычно привел их в рабочий вид и воткнул в еле заметные углубления на палубе. Адмирал видел подобную мебель еще в молодости, в Генуе. На подобных стульчиках любили сидеть возле дверей старики. Только у тех ножки были из дерева, здесь же, похоже, кроме металла ничего не признавали. Вон, молчаливый спутник хозяина, ловко тряхнув руками, мгновенно разложил такой же складной столик. Без задержки на нем появилась бутылка вина. Три, подумать только, стеклянных, играющих гранями в ярком белом свете, бокала на длинных ножках и керамическая ваза с неизвестными фруктами. Хозяин довольно потер руки, улыбнулся, привычно плюхнулся на стул и приглашающе указал на Колумба. «Прошу вас, адмирал, присаживайтесь». Он ловко выбил из бутылки пробку, разлил напиток и первым поднял бокал. «С прибытием вас, Дон Христофор Коломбо!» Вино было легким, немного терпким, но с отличным вкусом. Адмирал, как ни старался, не мог угадать сорт. Что-то неуловимо чужое слышалось в этом сухом, бодрящем вине. Хозяин, кажется, заметил его тщетные попытки и вновь улыбнулся. Это джаботикаба, наш местный эндемик. Замечательный фрукт. Да и вино из него, как видите, неплохое. Но я еще не представился. Неприятно получается. Я вас знаю, а вы, адмирал, даже не догадываетесь, с кем говорите. Итак. Мужчина поднялся и наклонил голову, из-за чего волосы почти закрыли лицо. Меня зовут Павел Степанович Моторин. Можете обращаться просто по имени. Павел. — Что вы? — наконец заговорил гость. — И что за чудовищный зверь атаковал Пинту? — Зверь? — Павел усмехнулся. — Это не зверь. Это субмарина. — Субмарина, — повторил непривычное слово Колумб. — Совершенно верно. Корабль для плавания под водой. Небольшой корабль как раз для охраны наших водных границ. — Но… Адмирал вскочил, запутавшись в накопившихся вопросах. Он беззвучно несколько раз открыл рот, затем махнул рукой и сел на место. «А Алонсо сам виноват», — развел руками Павел. «Не надо было нас обстреливать. Но вы не волнуйтесь. Море сейчас тихое, шлюпки ваши подошли вовремя, а если кому-то из команды понадобится медицинская помощь, поверьте, все будет сделано в лучшем виде». Испанский Дона Маторина с каждой фразой звучал все лучше. Заметно было, что он вспоминает давно забытый опыт общения на этом языке. Однако часть слов, хоть и были понятны, например, выражение «медицинская помощь» никогда ранее не употреблялись в таком контексте. Во всяком случае, адмирал за все время своего пребывания не слышал ничего подобного. Он сделал еще один глоток. Да, это вино стоило того, чтобы его пить. Оно не кружило голову, однако прибавлялось сил, позволяло прогнать усталость. Отличный напиток. Теперь бы еще узнать, откуда этот странный Дон Паоло знает и о его прибытии, и его настоящее имя, и даже имя капитана Пинты. Если только... «Вы прибыли сюда с Азорских островов», — высказал он свою догадку. «Нет, друг мой». И даже не из Палоса. Прошу вас, не стоит мучить себя вопросами, на которые не будет ответа. Тогда, — адмирал начал злиться, — тогда чего ради вы зазвали меня на эту жестянку? — Выпить вина. Дон Пауло радостно развел руки в стороны. — Поесть свежих фруктов. Месяц не видеть зелени — это, знаете ли, очень бьет по организму. Прошу вас, Дон Пауло, не беспокоиться о моем здоровье. Как только встанет солнце, мы сойдем на берег, и там уже в волю поедим фруктов и напьемся свежей воды. — А вот тут вы не угадали, адмирал, — покачал головой хозяин. — На берег вы, увы, не сойдете. Во всяком случае, не здесь. — Прошу вас успокоиться, — остановил он, поднявшегося было адмирала. — Выпейте еще вина, а я пока поведаю вам о сложившейся ситуации. Колумб был вынужден подчиниться и не пожалел об этом. За пару бокалов необычный хозяин здешних мест поведал ему, что остров, к которому их пригласили непривычным белым огнем, это не Чипангу, описанный Марко Поло, и даже не побережье Китая. «Увы, адмирал», — печально повел руками Дон Паулу, — «этим путем не достичь Индии, потому что между Европой и Азией лежит еще одна земля. Наша земля, где я и имею честь вас принимать». Некоторое время Колумб не мог произнести ни слова. Он так и сидел, не донеся до губ бокал с вином. Как же так крутилось в его голове? Неужели и Марка Пола, и Птолемей были неправы? А расчеты? Выходит, даже Тосканелли ошибался? Видимо, все это читалось на его лице, потому что собеседник печально улыбнулся и пару раз кивнул в ответ на незаданный вопрос. Да, адмирал. И Тесканелли был не прав в своих расчетах, и даже Мартин Бихайм, представивший два месяца назад в Нюрнберге свое земное яблоко, знать не знали, что на запад от Европы лежит еще один материк. «Поздравляю, вы первый европеец, добравшийся до Америки». «Подождите», — неуверенно пробормотал Колумб. «Значит, те разговоры о Винланде, «В Исландии?» «Вполне верю». Викинги были на редкость отчаянные парни, так что вполне могли сотни лет назад добраться до нас северным путем через Гренландию. Я даже уверен в этом. «Америка», — задумчиво проговорил адмирал. «Надо же! Новый неизвестный материк». Из темноты чуть слышно плеснули весла, и раздался громовой голос Мартина Алонсо Пинсона. «Да что ты слушаешь этих дикарей, Кристо?» «Руби им головы, и давай уже займем земли, дарованные нам их величествами!» Капитан Пинтой резво перепрыгнул через борт на железную палубу, гулко топнув каблуками. В руке он держал пистолет. В ночной тишине раздался щелчок спускового курка. Кресало звонко ударило по кремню, и через секунду из ствола вырвался клуб пламени. К счастью, хозяин, похоже, прекрасно знал подобное оружие, потому что на линии выстрела в этот момент никого не было. Пуля ушла в море. Потом, когда рассеялся дым от выстрела, оказалось, что Дон Паулу находился за спиной наглеца Алонсо, а его спутник стоял рядом, направив на шлюпку необычный тонкий и короткий мушкет. Раздался хлопок, и сразу же треск расщепленного дерева. Хозяин, держа наглеца за запястье и воротник, макнул пенсона пару раз в забортную воду, поднял и, глядя прямо в глаза, предупредил. «Если хочешь умереть сам, не подставляй под удар остальных. Еще раз такое повторится, и Франциско, и Винсента будут долго горевать по безвременно ушедшему брату». «Ты...» — прохрипел в ответ Алонсо, но был тотчас же опущен в воду. Дон Пауло поддержал его какое-то время, затем рывком уложил на палубу. По светло-серому металлу текли темные от грязи потоки. Сам капитан затонувшего корабля открывал рот, подобно рыбе на берегу, и гладил обеими руками горло. Видимо, воротник сильно стягивал его. «Заберите этого негодяя!» — крикнул Дон Пауло. Некоторое время было тихо, затем в круг света вплыла шлюпка. Из нее выскочили двое, одетых лишь в обрезанные до колен штаны матросов, молча подхватили пенсона и мгновенно нырнули обратно. В ту же секунду заработали весла, и шлюпка поспешно отчалила. Адмирал непроизвольно провел пальцами по собственной шее, покачал головой и сделал глоток. «Я понимаю, Дон Пауло, почему вы не хотите пускать моих людей на берег?» И даю вам слово, что никто из них не причинит вреда никому из вашего народа. — Дело вовсе не в этом, — отмахнулся хозяин. — Я не хочу, чтобы мои люди заболели чумой. — Чумой? — адмирал был поражен. Черная смерть пронеслась по королевствам за две сотни лет до его рождения. И хотя эпидемии время от времени повторялись в некоторых городах, но опасности для остальных стран уже не представляли. «Бояться поздно». «Или Дон Пауло считает, что болезнь все еще свирепствует по всей Европе?» «Гляжу, вы задумались, адмирал. Прошу, не надо считать меня сумасшедшим. Я прекрасно знаю, что уже более двух веков никто у вас не слышал о повальной эпидемии чумы. Лишь ответьте мне на вопрос, кто смог выжить после этого ужаса?» Колумб сделал последний глоток, допив вино в бокале потянулся к вазе и, не глядя, ухватил странный плод, похожий на собранные вместе перевернутые дольки апельсина. Разрезал его пополам собственным ножом, откусил. Странный вкус. Будто смешали вместе яблок и огурец, еще что-то, и залили все это медом. Удивительно. Но вопрос Дона Пауло еще удивительнее. «Кто выжил? Кому Бог дал, тот и выжил». Или у хозяина здешних мест есть другое, отличное от всевышнего мнения? Кто бы ни выжил, не дожидаясь вопроса, продолжал между тем собеседник, по воле проведения или по каким-то другим причинам они опасны для тех, чьи предки не прошли через ад черной смерти. Они носят эту болезнь в себе и способны распространить ее на окружающих. Поэтому я не допущу контакта ваших людей с моим народом. Христофор так и застыл с куском чудного фрукта во рту. Первым порывом было поставить на место взорвавшегося аборигена, но память тут же услужливо подбросила ломающуюся пинту крики ужаса и мокрых испуганных матросов. Колумб успокоился, удивленно посмотрел на Дона Пауло, рефлекторно проглотил, не жуя, затем тихо спросил. «Неужели нам придется возвращаться вот так, даже не сойдя на берег?» Но моя команда месяц не видела твердой земли. У нас пропала вся вода, кончились продукты. В конце концов, если я вернусь и расскажу все это их величеством, уверен, Фердинанд соберет большой флот и пошлет его сюда. — За золотом, — кивнул собеседник. — Не волнуйтесь, мы дадим вам возможность прийти в себя. — Я провожу вас на другой остров. Там никто не живет, и вы не причините никакого вреда. Обещаю, что ваши люди будут хорошо питаться и жить в человеческих условиях. А золото... Что? Колумб напрягся. Неужели его необычный собеседник подарит им золото просто так? А почему нет? Ведь Марко Поло рассказывал, что в Индии даже крыши кроют благородным металлом. Здесь, правда, не Индия. Но вдруг и им некуда его девать? Собеседник улыбнулся. Казалось, он запросто видит всё, о чём думал адмирал. Дон Паоло разлил остатки вина по бокалам, с хитрой улыбкой поднял свой, приглашая выпить, подмигнул и спросил. Какой самый лучший способ заработать золото? Этого вопроса Колумб совершенно не ожидал. Он некоторое время даже не знал, что ответить. Затем грустно улыбнулся. Торговля и война. Остановимся на первом пункте. Причем торговать будем через вас. И это принесет пользу и вам лично, и их величеством, и нам. Хотя нам в гораздо меньшей степени.